Глава 23. Старый дом Хокинсов. Он не пустовал. На подъездной дорожке стояла машина. Это было на следующий день. Деккер поднялся по ступенькам к передней двери дома, минуя разбросанные по дворику детские игрушки. Он постучал. До слуха тут же донеслись крики маленьких детей и клацание собачьих когтей по полу. Спустя секунду Послышалась твердая поступь взрослых ног, близящихся к входной двери. Дверь открылась, и на пороге предстала молодая женщина лет 30 Каштановые волосы собраны в конский хвост. Усталое лицо матери с маленькими детьми. Это тут же подтвердилось, когда из-за ее спины высунулись три мелкие любопытные мордахи. «Слушаю», – спросила она, оглядывая гостя с головы до ног. — Сразу предупреждаю, комивая жором не беспокоить. — Я ничего не продаю, — сказал Деккер, протягивая ей удостоверение сотрудника ФБР. Посмотрев на него, она отступила на шаг. — Вы из ФБР? — усмехнулась она. — Я думала, они в костюмах. — Некоторые да, просто я не из их числа. Как-то не очень влезаю. Смерив его пристальным взглядом, она кивнула. «Это я вижу. Чем могу?» «Вы давно здесь проживаете?» «Два года. А что такое?» Лет 12-13 назад здесь жила семья Хокинс. Он сверху вниз посмотрел на примолкших детишек. «Мы можем переговорить наедине?» Женщина обернулась на своих детей. Двух мальчиков-близнецов и девочку. Все в возрасте от трех до пяти лет. «Боюсь, уединенного места у меня для вас нет». — улыбнулась она смущенно. — Вы, наверное, зайдите. Она отступила внутрь. Вместе с ней попятились и ребятишки, пугливо глядя на вошедшего великана. — Так, — сказала она им с напускной строгостью. — Печенюшки на кухне. — Всем по одной. Приду, проверю. Троица бесшумно удалилась. К ним примкнул взлохмаченный интерьер, метнувшийся из-за мебели, где, видимо, прятался. — Сторож, что надо, только мышей боится. улыбнулась ему вслед женщина. «Так что там насчет той семьи?» «Я, пожалуй, сразу к делу. Сомневаюсь, что ваша гвардия отлучилась надолго. Здесь, в главной спальне, есть встроенный шкаф, а за ним в стене небольшая ниша. В свое время, много лет назад, там нашли пистолет, который использовался в серьезном преступлении. Мне хотелось взглянуть на то место». У женщины вытянулось лицо. «Бог ты мой!» «Никто об этом словом не обмолвился, когда мы покупали этот дом. Уж риэлтор, наверное, должен был нам что-то подобное сказать. И когда все это случилось?» «Примерно тринадцать лет назад. Но непосредственно само преступление совершалось не здесь». «И того человека все еще не нашли?» «Нашли и посадили. Потом он вышел. А несколько дней назад его кто-то убил». «О, Боже!» Застыла она лицом, поднеся руку к рту. «Но если он был осужден за преступление, связанное с пистолетом, то зачем вам видеть то место, где он был найден?» «Потому что я не уверен, что тот человек действительно совершал то преступление». На ее лице отразилось понимание. «Это как бы одно из нераскрытых преступлений? Мне нравятся такие реалити-шоу. Правда, сейчас не до сидений перед телеком». «Да, именно так. Нераскрытое дело». декер заслышал сбивчивую детскую поступь. «Кажется, кавалерия возвращается. Так вы могли бы показать?» «Конечно. Идемте». Хозяйка провела его в спальню. «Вы уж простите за беспорядок. Мне тут присесть некогда с этими караедами». Кто б сомневался. Где-то в глубине дома что-то упало, вслед за чем послышался лай и истошный плач. «Ну вот», — вскинулась женщина, явно нервничая. «Вы идите, взгляните, я тут быстро». «Ага, спасибо». Она выскочила из комнаты на ходу крича. «Это что там такое?» Деккер отодвинул в сторону висящую одежду и посветил фонариком на заднюю стенку шкафа. Затем посмотрел налево, где находилась та самая панель, о которой шла речь. Он постучал по ней кулаком. Звук был гулкий. То же самое при постукивании по двум другим стенкам. Это был просто гипсокартон на штифтах. Он был восстановлен и закрашен, и смотреть, в сущности, было не на что. Вспомнилось, как он был тут в первый раз. Тогда панель была снята, вырезана, а затем вставлена обратно на место. Не совсем гладко, со швами. Это и было одной из причин, почему тайник так легко обнаружили. Деккер вспомнил, что позади выреза между штифтами было открытое пространство. Там и был найден кольт в коробке. При этом ни на одном из предметов отпечатков обнаружено не было. Деккер опустил взгляд на пол. Дно шкафа было застелено ковролином, тем самым, что и во времена Хокинсов. Деккер опустился на колени и стукнул по нему фонариком. «Что ты делаешь, дурила? Неужели после стольких лет ты думал, что найдешь под этим грёбаным ковром дымящийся пистоль?» Он выпрямился, — и, наконец, признался себе, что хватается за воздух. Не было у него в этом деле ни малейшей зацепки, ни с убийствами, совершенными Бог весть когда, ни с недавней гибелью Мэрила Хокинса. Он встал и направился из спальни. Где и напоролся на стенку из полицейских, за которыми стоял ухмыляющийся Блейк Нетти.